Хмель и мед один. Позже Роцлава вспоминала, что это были лучшие дни пути. Караван еще ехал вдоль черногородских рек и густых лесов. Пахло хвоей, ежевикой, липой, сырой землей. С роцлавы сняли дорогое, неудобное в походе платье и нарядили в мягкую рубаху и тукерские шаровары, такие же, как у Хавторы. Только сшиты они были из теплой северной шерсти. И стоили дороже старой рабыни. Головное покрывало сменили на тонкий платок, спускавшийся ниже плеч, а поверх него надели округлую шапочку по низу, подшитую мехом. Но главное, пальцы Радславы зажили так, что она наконец-то смогла играть, хотя сама предпочитала слово ⁇ ткать ⁇ Весь мир для нее состоял из нитей. Нити леса, воды. Запаха ежевики, конского топота. Они тянулись по воздуху, путались, тонко звенели. «Бери их, Радслава пропускай сквозь свирель и тки музыку». Но из самых нежных, горячих, певучих нитей струн состояли люди. Радслава не умела, пока не умела, как думала она сама, ткать из людей. «Кёльхи — да». Она из любого человека вела веревки, могла заставить его станцевать, утопиться, поджечь свой дом, положить к ее корням сердце любимого. Сколько ходило сказок о таинственных певцах, способных завладеть человеческой волей, и все они были стары, словно мир. Радслава научится. Придет день, и она научится, как научилась всему, что умеет сейчас». Если не можешь вытянуть из человека струну, то хотя бы дотронься до неё. пропусти сквозь пальцы, погладь, сожми. И человек поверит, будто играешь о нем, для него захочешь, засмеется, захочешь, заплачет. Но родслава встречала разных людей, и нити у них были разные. Чтобы развеселить дочку землепашца, Свирель забирала лишь несколько капель крови. Чтобы заставить рыдать старого воеводу, Роцлава изрезала себе все руки. А у некоторых людей струны были такие острые и жесткие, что, казалось, приблизься и отсечешь себе фалангу. Но Роцлава научится. Так же, как научилась ткать из мышей и птиц. Более того... Она умела раздвигать струны, из которых они состояли, и занимала их место. Караван ехал мимо рек и лесов. Тело Радславы сидело в повозке и наигрывало тихую жуткую песню. Хавто рассказала, что она напоминает ей монотонную дробь степных барабанов. Но Радслава не слышала. Ее бельмы закатились, окровавленные пальцы передвигались сами, а душа летела в теле дикой утки над людьми и телегами, вдоль запахов липы и хвои. Благодаря таким полетам она лучше ощущала цвета и ароматы. Зрение, настоящее, полное зрение, ей не давалось. Пока. Однажды Роцлава надеялась на это. Она сможет целиком влиться в чужое тело, подчинить себе кости, сухожилия, язык и глаза, и боги, Великие ее боги она сможет видеть. Но сегодня Рацлава, соседствуя с душой утки, расправляла крылья на лентах запахов, скользила по восточному ветру и ныряла в воздушных потоках. И как же ей было хорошо! Рацлава понимала, что после этого полета она не сможет играть весь следующий день. Играть в полную силу чтобы свирель резала ее пальцы и пила тягучую кровь. Без жертв для Радславы не существовало настоящей волшебной музыки, ярких полотнищ историй, чужих смеха и слез. Она могла посвистывать, словно пастушонок на дудочке, и кожа ее оставалась цела. Так она играла за ночь до божьего терема, и так она будет играть, если снова разрежет себе руки до мяса. Но это не то. Это не сила древесной колдуньи Кёльхи и певцов древности. Радслава в теле утки не могла полностью управлять крыльями. Птичья душа теснилась где-то подле и ограничивала ее простор. Ничего, ничего. Сегодня она довольствовалась и этим. Но сердце Радславы сладко щемило при мысли, что когда-нибудь она сумеет упорхнуть к льдистым морям и к пескам что лежали на юге. Она оставит под собой другие обозы и отряды, идущие на войну, услышит незнакомую речь и впитает в себя сотни, нет, тысячи новых запахов. А сейчас Роцлава взмыла над верхушкой ели и, подчинившись утке, гортанно прокричала, обогнула деревья и прочертила в высоте круг над караваном. В средней повозке сидело ее тело, мягкое, как пух, и белое, как молоко. Рядом ехали люди. Для нее они были не больше кровавых подтеков на рукавах. Птичье тело лучше переносило сентябрьский морозец, и Радслава совсем не ощущала холода. Воздух приятно всколыхнул узорные, бурые с рыжим перья, и душа утки испуганно зашевелилась. Птица захотела вернуться к реке. «К реке, так к реке», согласилась Роцлава. Но в это мгновение, спустившись ниже по ветру, она поймала две дорожки удивительных запахов. Они исходили от двух молодых мужчин, пустивших своих коней лихим бегом и опередивших весь караван. От первого веяло медом и хмелем, лисьим мехом и осенней листвой. От второго — гнилой осокой и тленом. Будь у Роцлавы нос, а не клюв, она бы сморщилась. Ее так заинтересовали эти запахи, что, переселив душу утки, она нырнула вниз. Но, упустив птичье горло, ей пришлось прокричать во второй раз. Родслава не понимала, что в руках у обоих мужчин были луки, и тот, что будто бы гнил изнутри, спустил тетиву. Стрела пробила горячее птичье сердце. Кровь залила светлую грудку. А нутро разодрало кряканье. Радслава поняла, что падает. Когда она очнулась в своей повозке и в своем теле, то согнулась от страшной боли. Она обвела себя руками и часто испуганно задышала, к ужасу ховторы, еще несколько минут не откликаясь на свое имя. Закат в тот день был бархатно-оранжевый. Темнело. Вязкие сумерки наползали на леса и расставленные походные шатры, чернили небо, оттеняя пляшущие языки пламени. Медно-рыжие, как тугие косы, змеящиеся по могучим плечам Тойву, сидевшего рядом с орки-лисом. Одна ладонь лежала на колене, вторая поднесла чарку к губам. Орки смеялся над какой-то шуткой, и поглаживал остроконечную пшеничную бородку. Злой горячечной скали, очень худой, с черными волосами и усами, с глазами, как две пробоины, обнажал в ухмылке зубы и почти не притрагивался к еде. Гьял жевал травинку, безмолвный мясо. Висы корноухи играли в ножечки. Если подумать, то, отвернувшись, Луты мог подробно рассказать, чем занимался каждый из дюжины воинов, собравшихся за их главным костром, подле предводителя. Лутый цепко высматривал даже тех, кто находился в его слепом пятне. Это получалось непроизвольно и невероятно быстро. Одно мгновение, и он уже все охватил. Его единственный глаз был острее и внимательнее, чем пара здоровых у многих воинов. Следующая шутка, развеселившая орки-лиса, принадлежала лутому, расположившемуся по его правую руку. Орки даже не сильно потрепал его за ухо, а тот, склонив голову и рассмеявшись, положил в рот былинку. «Острый язык у тебя, парень! Ох, острый!» «Конечно!» «Уж куда ему до языка скали?» «Так!» — он вынул стебель. «Былинка перед ножом!» Сухой черноглазый скали, с волосами до середины шеи, вьющимися и сальными, скривил губы, будто улыбнулся, жутко и страшно. Но Луты только хохотнул, и на его правой щеке выступила ямка. Он может говорить все, что захочет, если решит, что другие сочтут это забавным. Кроме него со скали никто не водится, и тот, как бы ни был суров, не решится потерять единственного приятеля. Говорили, что у Скали не слюна, а яд. До того он был вечно зол и всем недоволен. А Лутый, Лутый — любимец орки-лиса, хмель и мед. Он весел и словоохотлив. Из желто-русые волосы падали ему на лоб в россыпи мелких веснушек. Лукаво поблескивал правый медово-карий глаз, а левый, вместе с почти половиной лица, Закрывала широкая, грубая повязка. Лутому было двадцать лет, но Оркелис уже ценил его за внимательность, остроумие и хитрость. Когда его вытирал усы тыльной стороной ладони, к их костру тихо подошла Савьон, воронья женщина. Она села на колени, оказавшись за правым плечом предводителя, а после того, как мужчины удивленно замолкли, произнесла, зычно и невозмутимо, «Мне нужно с тобой поговорить!» То его наморщил лоб. «Так говори!» «Нет!» — не дрогнув, обрубила Савьон. «Наедине!» Оркелис длинно выдохнул и тут же потянулся за чаркой. «Смотрите-ка! К нам пришла подстилка!» Прошипел скали так, чтобы его слышал один лутый. Но в это же мгновение встрепенулся ворон Савьон. Скали недолюбливал всех людей, а особенно женщин. Высокогорница Таёха была для него дикарской шлюхой, драконья невеста, с жирной мерзостью, где только отъелась. И ее рабыня Хавтора степняцкой коргой. однако самую лютую ненависть он питал к Савьон. Для неё он ежедневно придумывал новые оскорбления. Луты закатил глаз. «У меня нет секретов от моих людей», возразил Тойву. Савьон, не изменившись в лице, повторила не ту просьбу, не ту приказ, хотя приказывать она не имела никакого права. «Боюсь, это слишком важно». Да никого она не боялась. Ни богов, ни духов, и уж тем более злого скали. Взглядом, которым ее одарил Тойву, «Можно было рубить щиты». «Надеюсь, настолько важно, чтобы ты сумела объясниться перед моими воинами!» Жестко вытолкнул он. Савьон не собиралась объясняться, но его предводитель, а она, подчиненная и стержень у него внутри был не слабее ее. «Я прошу прощения». Она склонила голову и сложила руки на груди. Тогда Тойву поставил чарку... Поднялся и, поведя подбородком, сделал знак Савьон. Та послушно ушла с ним за шатер. «Ну дела!» — протянул оркелис и сплюнул на траву. Лутой, положив локоть на поднятое колено, задумчиво потер большим пальцем уголок рта. Он не любил, когда что-то ускользало от его ушей и глаза. Позднее следует выяснить, о чем был разговор. Орки захочет знать. Обязательно захочет. Но пока...» Лутый прикрыл глаз и поправил зажатую зубами былинку. Ночь наступила быстро. Люди укрылись в шатрах, погасив большие костры. Остались только факелы и огни для сторожевых. В воздухе повисли стрека цикад и лошадиный храп. Этой ночью Лутый был в дозоре, но, как обычно не смог долго высидеть у крохотного костерка. Он весело, терпеливо слушал, пока седой Крумор говорил о своей дочери Халете, на которой мечтал его женить. Сам полушепотом рассказал пару забавных историй, но, поняв, что тепло уклонит его ко сну, вызвался осмотреть лагерь. Ноги увели Лутова от повозок, понесли вдоль шатра драконьей невесты и женщин, Заставили обогнуть ряд маленьких палаток и привязанных коней. Все было мирно, и вскоре он оказался у густо поросшего склона, ведущего к реке. Спускаться Лутой не хотел. Незачем. Поэтому стоял по щиколотку в траве, вдыхая запахи тины и последнего клевера. За спиной потрескивали огни лагеря. Ветер шевелил пологи шатров. По веточкам хрустели знакомые шаги. Сегодня полнолуние, сказал Скали. Время оборотней и присел на землю подле него. Что ты здесь делаешь? Не поворачивая головы, спросил Лутый. Он сложил руки за поясницей. Сегодня не твоя очередь. В небе мерцала круглая луна. На нее наползали дымчато синие тучи. Отправляйся ко спать. Знаешь, продолжал Скали, пока я шел к тебе. Я увидел, как в лес бежала лосиха. Шерсть у нее была коричневая, а копыта будто посеребрённые. «Да, конечно», — усмехнулся Лутый. «Для тебя каждая сова — девица, каждая лягушка — заколдованный парень. А конь совьён и вовсе проклятый князь. Сказок про оборотни переслушал». Лутый хорошо видел в темноте и краем глаза разглядел, как Скалис сжал губы. «По-твоему, я не знаю, зачем ты ко мне пришел. Славный у этой бабы конь, верно? протянул Скали после молчания. Славный, уклончиво ответил Лутый. Скали, призадумавшись, вскинул голову и посмотрел на него снизу вверх. Наверное, она очень им дорожит. Наверное. Хороший конь, кивнул Скали. Быстрый, крепкий и даром что одноглазый. Луты приподнял бровь и даже повернулся к приятелю. «Это ему и простить можно!» «Можно и простить!» — развеселился он в ответ. Но Скали ничего не заметил. Он еще с минуту сидел и смотрел в одну точку, сцепив тонкие, как у мертвеца пальцы. «Лутый!» — вдруг зашептал он. «Лутый! Укради его!» «Пожалуйста, укради его для меня!» «Я знаю, ты можешь!» Савьон огромный, дикий и норовистый. Он не подпускал к себе никого, кроме своей хозяйки, и в Черногороде откусил конюху половину ладони, пылающий черный глаз, отрезанные прежним хозяином губы, литые мышцы. Я знаю, ты сумеешь. Он сумеет. Разве тебе не хочется показать, насколько ты ловок и умен? Сначала нужно навязаться к Савьон, почаще ходить с ней возле ее коня чтобы животное запомнило запах. Потом следует давать мелкие сладости: сахар, яблоки. В первый раз оставить далеко на земле, потом все ближе и ближе к его морде. Через несколько недель покормить с руки. Если удастся, умыкнуть одну из черных рубашек Савьон, хранивших ее запах. У нее достаточно широкие плечи, чтобы одежда подошла Лутому. Дальше дело ловкости. Выйти из слепого пятна, крепко ухватиться за хребет. Но пусть у Лутова только один глаз, видит он далеко. «Дурак ты!» — Лутый наклонился к скале, уперев руки в колени. «Это сейчас все спокойно. А чем ближе мы к матери горе, тем будет страшнее. Ты просто хочешь взять и посеять раздор в лагере? У тебя что, мозги усохли?» Скали дернулся, будто от удара. «Савьон тебе за коня глотку раздерет, и будет права». Про себя не сказал. Луты всегда сможет выкрутиться, и воронья женщина его не достанет. «Утихомирь свою злобу, потому что если я почувствую, что ты что-то замышляешь, а я почувствую, твоя голова полетит на землю раньше, чем ты успеешь моргнуть». «Скотина!» — выплюнул Скали. Лутый медленно вытер влажную от его слюны щеку, ухмыльнулся и выпрямился. «Иди-ка спать! Как ты там сказал? Полнолуние — время оборотней. Да До шатра дойдешь или проводить?» Скали поднялся и стиснул кулаки так, что на ладонях остались выемки от ногтей. Хотел что-то ответить, но задохнулся от ненависти и пошел прочь, качаясь, как пьяный. «Худой?» сухой, горячечный. Лутый вновь посмотрел на реку и взъерошил из желторусые волосы. Перед походом то его объезжал караван, идущий к матери горе и вместе с ним была Савьон. Она сидела на своем огромном коне, по-хозяйски придерживая поводья одной рукой, и смотрела на воинов пронзительно чистым, спокойным взглядом. Позже парни из каравана шипели — Почему эта баба разглядывала их, как торговец жеребцов на рынке? Когда Савьон проезжала мимо Лутова, тот был готов поклясться, она чуть прищурила синие глаза. «Прихвостень орки лиса». Затем Савьон заметила скали, и ее и вовсе передернула. Ее невозмутимое, резко скривившееся лицо, словно безупречный лед по которому пробежала чудовищно заметная трещина. «Зачем ты взял его?» — как всегда звучно спросила Савьону Тойву. Воины из каравана обескураженно затихли. «Он и до зимы не доживет». С тех пор Скали потерял покой. Воронья женщина уязвила его. Страшно, прилюдно. И он измывался. Из кожи вон лез, чтобы ужалить ее в ответ». Эх, скали-скали! вздохнул лутый, смотря на черную реку. До зимы оставалось меньше трех месяцев.